Глава седьмая. Зеркало. Ехидно предложили мне. Я мрачно мотнула головой. Обойдусь. И так сердце ошалело скачет в груди, а тело потряхивает после пережитого. Но рука сама потянулась к лицу, чтобы пальцами коснуться щетины на подбородке. а, -а, -а! Не ори, дура! Скорее, дурак, потому как завыла я баритоном. Я же обещала. Вернешь свое. Угу. Мне папа в детстве тоже луну с неба обещал. До сих пор не моя. Самое ценное оставила. Это она про грудь? И еще бы. Там два камушка, над которыми трясутся веревка с плющом. Потому и не стали ничего трогать. Паразиты. Я представила, как на меня из зеркала смотрит заросший щетиной мужик угрюмой наружности. И поняла, что не хочу знать, как выгляжу. Не хочу и точка. Иначе моя психика окончательно даст сбой, А с учетом того, что я нахожусь в военном лагере, радовать зеленых сумасшедшим смехом – тот еще вариант. Выдохнула, успокаивая себя тем, что это маска, и психовать причин нет. Грудь при мне. Все остальное тоже. А что выгляжу небритым мужиком, так в жизни и не тем прикинешься, дабы выжить. Вон господин Керенский в женском платье бежать пытался. А я чем хуже? Так что считаем себя агентом 007 на секретном задании и начинаем гордиться». Если доживу до старости, точно сяду писать мемуары. Бестселлером же выйдут. Пошли уже. Не торопи меня. Огрызнулась, ощущая себя вправе огрызаться. Я теперь пострадавшая сторона, и мой гнев требовал моральной компенсации. А еще информации, ибо лезть куда-то вслепую мне расхотелось. Но почему бы не поставить условия? Бабуля с детьми далеко. Товарищам-стражам я нужна в целом виде и с добровольной мотивацией. «Пора бы расставить все точки над «и». «Тебе нравятся трупы?» Полным ехидство голосом вопросила веревка. Из палатки я вылетела, точно меня пнули под зад. Пронеслась метров десять, наткнулась на какого-то бедолагу, рискнувшего оказаться у меня на пути. Снесла, вернулась, помогла подняться. «Да не спеши ты так. Построение через час, не раньше. У меня брат при штабе». Благодушно заверил меня солдат, оправляя форму и придирчиво осматривая сапоги. Не потеряли ли те блеск в результате падения? Бесполезное, на мой взгляд, занятие, ибо в битве никто на частоту сапог смотреть не станет. Там бы голову не потерять. Парень был молод, говорил на языке зеленых, забавно смягчая согласные, но веревка, дабы я не порушила маскировку своим «чо», исправно переводила. Кивнула в ответ, мол, спасибо за информацию. Повторила за веревкой. «Извини, первый раз в бою». Меня по небратски похлопали по плечу, снисходительно улыбнулись и подбодрили. «Не трогайся, братуха, сила за нами». От похлопывания меня повело, но на ногах я удержалась. Криво улыбнулась, стараясь не думать о том, как моя щетина сочетается с улыбкой. «А почему, собственно, я не могу быть симпатягой и улыбаться, как Брэд Питт? Он, товарищ, вполне благосклонно на меня смотрит. Значит, я не угрюмый урод». И тут воздух в лагере задрожал, наполняясь тяжелым, пронизывающим тело гулом. «Построение!» — выдохнул, разом побледнев, мой новый знакомый. С подозрением посмотрел на меня, явно желая спросить об источниках информации, я не понимающе на него, какую к чертям построение. «Гнили мне в печенке! Чтоб меня порвало! Слизняки и зеленые! Раньше начали!» Кто-то явно расстроился, а еще мы куда-то опоздали. видимо, слинять. «И что застыло столбом? Пали давай с ним. У вас же построение!» С едким сарказмом выговорила веревка. «Да пошла ты!» вырвалась у меня, и мне достался ошарашенный взгляд солдата. «Да, пошли мы!» Тут же исправилась я. «Синий?» догадался он, перейдя на знакомый мне язык. «Из координаторов? А почему форма наша? Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу». Меньше внимания, меньше вопросов. Боркнула я, моля об одном. Чтобы ни одну сволочь сейчас не занесло в ту палатку, где остался лежать труп мужика. Ого! Мой статус был повышен пунктов на десять, не меньше. Из хлюпика малый рост остался при мне. Я превратилась в тайного координатора, хозяев местной движухи, синих. Ты, наверное, и лагерь плохо знаешь. Разливался соловьем солдат, уверенно шагая куда-то. Я семенила следом. Один его шаг, два моих. Потом обругала себя полной дурой и двинулась так, словно у меня на одном плече шпала, на втором бревно, в уголке рта папироса. Не хватало только музыкального сопровождения «Распрягайте, хлопцы, коней!» И мы бы зажгли. «Держись меня, не пропадешь!» Парень явно возомнил себя главным. но ну, и еще бы, перед ним хлюпик в форме с чужого плеча. Как тут не взять под крыло? А у местных явно проблемы с братскими секторами, раз появилась надобность в координаторах. а не просто вестовых. Значит, не все гладко. Впрочем, в таком сложном деле, как война, всегда найдется сволочь, которая решит, что знает больше других и самое умное. Говорят, сам выступать будет. В голосе парня прозвучало столько благоговения. Точно он Анну семенович ожидал увидеть. Мне аж неловко стало. Такая любовь, а тут я, несведущая. По мере нашего продвижения к центру лагеря людей становилось все больше, Толкучка нарастала, разговоры тоже. Народ держался вольготно. Никакого строевого шага или приветствия старших по званию. А вот похлопывание по плечу, оклики, радостный смех я встречала почти на каждом шагу. Им бы сюда вина, закусок, и вышел бы знатный пикник. На большой поляне мы построились. Моего знакомого от меня оттерли, я встала между двух верзил, чьи внушительные щеки свисали складками аж до ушей. Зато я догадалась, зачем веревка мне щетину вырастила, чтобы не было понятно с первого взгляда, к какому виду я принадлежу. <с> Спасибо. Быть обладателем висящих щек мне точно не хотелось. «Братья!» — разнеслось над поляной, и гул стих точно по мановению волшебной палочки. Народ замер, ловя каждое слово, словно оно было откровением. «Нам выпала великая честь защитить свои семьи!» В прошлой жизни я ни разу не была на митингах, наслышала о них от бабушки. Зато по работе часто бывало на собраниях на заводе, и вот там пафоса было меньше, а конкретики больше. «Вы знаете мою любовь к миру? Любовь к людям, ко всем живым существам!» Толпа, заводясь, ответила восторженным. «Да! Мне жаль каждого заблудшего!» – распалялся неведомый мне оратор. «И я готов выполнить свое предназначение!» Вернуть его на тропу истины. Но те, кто пришел на наши земли, пришли убивать. Мы противостоим не просто врагу. Нам угрожают чудовища, у которых нет ни сердца, ни души. Не уничтожив их, мы не принесем мир на наши земли. И почему мир никогда не получается принести мирным путем? Заговоренный он, что ли? Веревка исправно переводила, боясь, что я не успею среагировать и выбьюсь из коллектива. «Вы знаете, что я не спал ночей, принимая это горькое решение. Сердце до сих пор обливается кровью. Но если я вижу, что против нас поднимают меч, я вытащу свой. Отныне я такой же солдат, как и вы. Я надел форму, которая дорога и священна для каждого из вас». Я останусь в ней, пока мы не одержим победу, ибо поражение я не переживу. Я разделю сегодня судьбу каждого из своих детей на поле боя. Есть такое понятие «массовое сознание». Оно напоминает болото, то есть попал – засосало. Тебя словно маринуют в рассоле из пронизывающих толпу идей, лозунгов и настроений. И неважно что ты не понимаешь, зачем тебе хлеб и розы, или твои предки никогда не имели рабов. Тут главное не понимать, а поддерживать. В толпе ты перестаешь думать. Все подчиняется инстинкту стать частью общего. Без анализа зачем, почему, к чему приведет. Рот сам открывается выплюнуть лозунг, проорать что-то непонятное. Рука тянется поднять камень и запульнуть в машину. Разрушение у нас в крови. А толпа лишь пробуждает запрятанные инстинкты. Цивилизация? Смешно. Достаточно запаха крови, чтобы мы забыли о том, что мы люди. «Помните, у нас один путь — это победа. Один отец, одна судьба, одна семья и один создатель. Мы — братья!» От взорвавшегося толпу вопля «братья» я оглохла. «Силен, мужик, у меня внутри что-то восторженно отозвалось на все это братское, победное и судьбоносное». Все же секты, даже политические, опасная вещь. Мозги клинит, почище наркоты. «Братья!» — скандировала толпа, расплескивая вокруг адреналин. «Отец!» На каждый возглас все дружно подпрыгивали, хлопая в ладоши над головой. «Создатель!» — хлопок. «Победа!» — хлопок. «Выше!» — шипела веревка. «Не дотягиваешь! Опаздываешь! В ритм не попадаешь! Громче хлопай!» Куда мне до зеленых товарищей, которые с детства этим занимались и сейчас по азарту напоминали толпу прыгающих за комаром оголодавших лягушек. Еще и щеки синхронно подпрыгивали. Завораживающее зрелище, на которое мне нельзя отвлекаться. Раз, два, хлопок. И я часть лягушачьего собрания. Еще и орут так, что горло уже саднет. Победа! Хочу к синим. Они точно не занимаются мотивационными прыжками перед дракой. Эти же еще и синхронно прыгают, заразы. Явно результат долгих тренировок. Сколько нам еще скакать в экстазе? Я же выдохнусь раньше, чем исполню свое предназначенное. Тьфу, привязалась. Дети, моя любовь и вера в победу с вами! Толпа остановилась так внезапно, что я не успела среагировать, но взметнувшиеся было руки удержали стражи. «Ненавижу секты». Зазвучали отрывистые команды. Народ потянулся строиться к своим. «Все, двигаем!» Поторопила меня веревка, и я потащилась выбираться из толпы. «Дарья, расслабься. Все будет нормально. Все уже идет нормально. Мы заставили их выбрать нужную дорогу. На холмах ждут лучники белых. Кавалерия ударит в подходящий момент, чтобы смять строй. Зеленые в этот раз не смогут отсидеться по тылам. Ты разместил их так, что если побегут, наши встретят врага в образовавшейся бреши. Можно сказать, зеленые у нас выполняют роль щекастой приманки. И принц хохотнул, радуясь собственной шутке. Дарья глянул на высочество без одобрения. Когда союзники столь отличаются друг от друга, стоит быть сдержанным в комментариях на их счет. Нет, боги определенно пошутили, делая столь непохожие государства с соседями. Еще и это дурацкое разделение на цвета. Сначала все пытались сохранить старое название, принесенное с родины. Но гораздо проще было называть соседа «тот сумасшедший белый рыцарь», чем ломать язык, выговаривая царка иида Так и пошло. Белый, синий, зеленый. У каждого народа нашелся свой любимый цвет, по которому он и получил название. «Меня беспокоит не битва, а предсказание. Не могу отделаться от мысли, что мы упускаем нечто важное». И князь процитировал. «Два камня решат судьбу города. Либо покарают его, либо спасут». «Очень все понятно», — поморщился долмар «Особенно как именно два камня могут спасти или покарать? Я не знаю артефактов подобной мощи». «А я вот знаю». Дарья потянулся к шкатулке, достал порядком потрепанный свиток, развернул, демонстрируя другу портрет мужчины в военном мундире. «Знакомься, дед Шаркия». Знаменитая личность. При его правлении границы владений Айсвала выросли втрое. Говорили, он обладал невиданной силой, мог сутками рубиться на поле боя. А теперь смотри. Князь ткнул пальцем в меч, который держал в руках король Айсвала. Принц вгляделся, хмуро пожал плечами. «Знаю я этот портрет, как и в курсе деяний старика. Дети с внуками спали и видели, как его прикончить. Но твоя теория не верна Я наблюдаю лишь один камень на рукояти». Вот в этом и было наше упущение. Камней на самом деле было два. В развалинах рухнувшей усадьбы с искорям попалась книга с полным описанием королевских регалий того периода. Знаешь, я уверен, что фарда второго смогли убить лишь после того, как камни были извлечены из меча. Потому-то следующий король и уничтожил все упоминания о мече. «Занятная теория». Почесал кончик носа принц. И что нам это дает? Очевидно, бывшие желают вернуть силу меча и отдать эту силу преемнику Шаркея. Принц недоверчиво прищурился. А что мешало достать камни раньше? Зачем было столько ждать? Затем же, зачем ждали 23 года, чтобы убить Фарда? Говорят, к тому времени он совсем из ума выжил и начал топить город в крови. Мне, думается, столь сложные артефакты не даются в руки каждому. Нужен особый человек. Надо будет, кстати, спросить у Альгруса. Может, он слышал о таком. На сегодня из доказательств у нас два рухнувших здания. Оба того периода. Усадьбу, правда, несколько раз перестраивали. Но если речь идет о подземной сокровищнице, она вполне могла остаться с того времени. Все это укладывается в версию, что носители они нашли. От те это камни, узнаем, если в руках преемника Шаркея будет тот самый меч. Тогда картинка сложится. «Пока никто этого преемника не видел. А в качестве носителя ты подозреваешь сероглазую красотку», усмехнулся принц. «Не исключаю», подтвердил князь. «Мы уже отдали приказ проверить всех женщин в лагере. У зеленых и белых они не воюют. Красные чужих к своим артефактам не подпустят. Ну, а наши предупреждены. Если эта сероглазка существует, мы не дадим ей приблизиться к рядам наступающих. Уничтожим». «Долина узкая. Обойти, не нарвавшись на патрули, невозможно. У нее единственный вариант – пробиться во время битвы. Но я все равно считаю, что даже чудо-меч с камнями их не спасет. Ведь он только один. Да и мы больше не беспомощные дети, какими были после перемещения. Пусть попробуют, сколь острыми стали наши зубы». «Будем надеяться, ты прав», – вздохнул Дарья, потер виски. Бессонная ночь плавно перерастала в день, и он обещал быть сложным. Прикажу стрелкам стрелять во всех, кто с решит без команды пробиться к главарю. И отдам строгий запрет никому не геройствовать до полудня, чтобы не попасть под обстрел своих. Отберем троих лучших, — поддержал принц. Хватит, чтобы нашпиговать носителя стрелами. Я шла, уповая на удачу, что никто не остановит, не начнет задавать вопросы, и мне повезло. В лагере зеленых не было строгой дисциплины, а передвижение отрядов больше напоминало хаос. Зато энтузиазма на лицах было столько, словно они уже успели победить, попрыгать на трупах врагов и выпить за победу. Потихоньку я добралась до стоил. Под открытым небом к наспех сколоченным жордям были привязаны животные. В темноте они выглядели настоящими гигантами размером с грузовик, угрожающе сопели, рыли копытами землю, хлестали себя по бокам длинными хвостами. облестевшие в лунном свете рога, навевали мысль о таранном орудии. Честное слово, такими только ворота выносить. Не удивлюсь, если живность боевая, в смысле обученная топтать, убивать и брать на рога. Я попятилась, все больше сожалею что позволила себя втянуть в это. «Зачем мы здесь?» – прошептала в темноту. «Исключительно ради тебя, красавица. Ой, красавица!» – радостно заверила меня веревка. Чтобы ножками не топало, мозоли не натирало. Транспортное средство вот организовали. То есть мне? На этом? Даже если я на него залезу, что уже проблематично, то точно свалюсь после первого же толчка. Держаться за что буду? За воздух? А дальше? Спросила, понимая, что ругаться и возражать бесполезно. Эти двое могли по упрямству превзойти всех ослов на земле. Дальше ерунда. «Поможешь одному человеку, вставишь камни и свободно!» И столько энтузиазма в голосе, точно мне суперприз выпал. Ну, или честь убрать президента и стать самым известным преступником в стране. «Свободно?» — хмыкнула, не проникшись. «Еще и награда будет?» «Наглеть так по полной. Камушки мне вручать на поле битвы придется, а там вряд ли отойти в сторонку и пошептаться выйдет». Так что риск получить стрелу в спину остается высоким. Ну, или топором по голове. Дадут все, что попросишь. Жарко заверили меня. И кто получатель? Какая разница? Ты его все равно не знаешь. Я прям перевозчик по особым поручениям. Груз есть, оплата тоже. Риск более чем очевиден. А вот получатель и детали остаются в секрете. Мафия не просто пахнет, фонит. Меня, в принципе, интересует лишь один вопрос. Чью сторону я подставлю с камнями, а чью поддержу? Да и догадаюсь. Бывшие хозяева города? Ответом мне было глубокое молчание. Я стиснула кулаки. Ожидаемо. И что делать? У меня проблемы с синими. Я не легал плюс вор и нарушитель порядка. Но отдать камни тем, кто детей бабули убил? Нерешаемая моя задача. Выкинуть бы камешки, и дело с концом, чем голову ломать. Интересно, вариант «воздержаться» рассматривается? Если отдам камни бывшим, меня будут гонять синие с остальными. Если не отдам, придушит веревка. Я успела уже оценить ее мастерство. Горло панически сдавило. «Что встал? Будто у мамки грудь увидел!» Меня со смешком толкнули в спину. «Накось!» Передо мной замаячило ведро с черной водой. «Напои, скотинку!» Я ошалела, заморгала. У меня беда вселенского масштаба, а тут напои скотинку. Ведро взяла на автомате. «Дают, бери». Зашипела тяжелая, спину перекосила. это внешность мне поменяли, а мышечная масса кабинетного работника осталась при мне. «Давай помогу, болезные!» Вздохнули в голове. «Все равно время есть. Рано нам туда соваться». По запястью что-то скользнуло, и ведро разом полегчало. «Рано так, рано». Будем поить скотинку, а вось подружимся, и меня не скинут во время езды. Почему сама не можешь передать камни? Или найти кого-то другого? Вода шумом вылилась в поилку, плеснув мне на сапоге. Я всего лишь женщина, не солдат. Не зазорно признаться в том, что слабая и дура, если грозит оказаться на поле битвы. Еще и обе стороны мне не нравятся. Я себя только что полным пацифистом осознала. Можно мне домой? Не глупи. Недовольно рыкнули в голове. Себя выбрали камни. То есть все претензии к ним. Твою же. Прямо демократия какая-то. Когда выразить недовольство некому, и ты в итоге все равно едешь на битву. Пусть выберут кого-то другого. Я отказываюсь. Ну да. Сяду на землю. Упрусь сапогами своими резиновыми. Или сдамся синим. Впрочем, упираться сапогами у меня ни разу не получилось. Скользят собаки. А оценить уровень пыточных в тюрьме синих всегда успеется. «Ты вернешь меня домой, если камни отдам?» «Должен же быть плюс в этой истории, окромя золота». На этот раз молчали долго. Я три ведра успела вылить. «Если они помогут, отправлю. Лично». Пока возилась с ведрами, пока спорила с собой, с веревкой, пока металась от послать всех лесом до да скинуть камни по-быстрому и свалить домой, не мой мир, не мои проблемы стало светать. Воздух наполнился стылой сыростью, край неба начал разоветь Звезды меркнуть, а окружающая темнота сереть. «Пора!» — выдохнула веревка. «Действительно пора. Засиделись мы. У меня плечи ломят, несмотря на помощь веревке, а руки, кажется, до земли вытянулись. Да и лагерь давно опустил Большая часть зеленых, нацепив доспехи с оружием, копьями, мечами и щитами, свалили пешком. Остались только кавалеристы, которые сейчас горделиво двигались в мою сторону, пересыпая разговор солеными шутками». То это я тебя тут раньше не видел. И почему в каждой компании найдется один глазастый с хорошей памятью, еще и с маниакальной подозрительностью? Ну, и не увидишь больше, — пожала плечами, взмывая в воздух перед вытянувшейся от удивления щекастой физиономией. Приземлилась на горячую спину. Каково она без седла? Повезло, на мне двое штанов. Не сотру ничего. Руками судорожно вцепилась в жесткую шерсть на холке, на веревка соскользнула с запястья, Проделась между рогов, изображая поводье. «Держись крепче, убогая!» Предупредили меня, и спина подо мной дернулась так резко, точно ее хорошенько стегнули. Подозреваю, так и было. Я охнула, плюхаясь плашмя грудью вперед и вцепляясь в быка, пусть это будет бык, всем телом. Вовремя. Мы понеслись, только ветер засвистел в ушах, мгновенно оставив позади возмущенные крики. «Нет, это был не бык. Это был Феррари, копытного типа». Я повернула голову, мимо проносились смазанными тенями холмы деревья. Впереди, апокалипсично, алом полал рассвет. Грохотала заходящая гроза, и мы неслись в нее, отгоняя отпрыгивающих с дороги путников, перескакивая через матерящихся обозников с телегами. Веревка с наслаждением переводила, поясняя непонятные с ее точки зрения мне места. — Чтоб тебе с темными огрызок мозга. Сношаться — это я знаю. Торопливо выстучила зубами. Рот нос заполнил густой, мускусный запах. «Верти тебя, темный, на...» «Достаточно!» И тут она отвлеклась. «Сворачиваем здесь». Бросила не мне, а плющу, потому как следом последовала перепалка. «Патрули пройдем насквозь». «Пауза». «Не успеет». «Да и ты прикроешь, зато сбоку зайдем». И тут, к звучанию озабоченного голоса веревки в моей голове, снаружи донесся дробный перестук копыт. Серьезный такой перестук, я бы сказала, угрожающий. Веревка тут же принялась дико ругаться, и мы никуда не свернули, а понеслись по прямой, точно пущенная из лука стрела. Бодро влетели в задние ряды солдат, мелькнули выкрашенные в синий цвет доспехи, нагрудники и шлемы. С гневными криками нас настигала погоня, тоже завязая в рядах. Дикий бег замедлился. Бык кровожадно рыскал башкой, кому бы вломить. Его явно будоражил дух битвы, Но дураков бросаться под копыта не нашлось, как и достойных соперников. Зато в спину нам неслось. Я много нового о себе узнала. На трактат хватит. Тут выяснилось, что грохотало вовсе не гроза, а шары из жидкого пламени. Гигантскими алыми сгустками не кометами проносились по небу, сталкивались с отливающей розовым полупрозрачной сферой над головами и взрывались с диким грохотом, осыпая водопадом искр и ослепляя окружающих. Сфера прогибалась, точно сделанная из жидкого стекла, и явно с натугой выдерживала удар. Где-то лопнуло, пламя палилось вниз, послышались крики боли. Я села, продолжая цепляться за веревку, пальцы уже сводило от напряжения и завертела головой. Хоть уклониться от чего-то успею. Оглянулась. Темным клином за нами шла бычья кавалерия, смешивая синие и зеленые ряды. Вот же упорные! Подумаешь, одного быка свели. И чего так переживать? Точно он у них единственный. У меня и без них проблем достаточно». Мир сводил с ума. Нервы оголились. Смерть не просто гуляла рядом, она дышала в спину. «Я точно в миры толкие на попала. Люди против. Мы еще не добрались до той стороны, так что я не знала, кто противостоит синим и зеленым. Кстати, белых нигде не было видно. Небось, лучшую часть в резерве держит. Умно. То ли наше появление нарушило планы сражения, то ли время пришло». Но артподготовка закончилась, и ряды пришли в движение. Раздался дружный боевой клич, ему не менее дружно ответили с той стороны, и понеслось. Зазвенело железо, заблестели вспышки сгустков, только мелких, и азарт битвы прорезал первый, еще далекий от меня, крик боли. А над полем густым облаком взметнулись стрелы. «Черт, черт, черт! Мне бы доспех, хоть маленький. Я на бронеливчик согласна. Да просто на лист железа!» у нас на работе, как раз подходящий, во дворе уже год ржавел. «Не зевай Веревка смахнула стрелу у меня из-под носа. а, -а, -а Я отшатнулась. Насвалиться с быка мне не дали. Плющ передержал. «Мама, верните меня обратно!» А впереди рычала, ворочалась, тонала, ухало извинела сердце битвы, и мы неслись прямо туда. Бык с ревом мотнул башкой. Мимо меня пролетело с тонким криком чье-то тело. Следом просвистел щит. Я сглотнула, тошнота подкатила к горлу, стиснула зубы. Нельзя мне сейчас паниковать. Маленькая и испуганная девочка я побуду потом, когда выживу и когда вернусь в свою квартиру. Памятью бабушки, клянусь, стану самой послушной на свете. Буду переходить улицу лишь на зеленый свет и не воровать ручки из офиса. И даже о браке подумаю, честно, или рожу для себя, клянусь. Трехметровый, заросший шерстью и одетый лишь в длинную кольчугу здоровяк с гигантским мечом шагнул нам навстречу. Я зажмурилась. Бык радостно взревел. Мы заложили дикий вираж, уклоняясь от удара. Я чудом не сверзилась. Чудо в своей излюбленной манере отругало меня за неуклюжесть. Над головой свистнула. Ветер скинул берет, прошелся по волосам. Я вжалась в горячее потное тело, которое резко подпрыгнуло, вздыбило зад, выстреливая копытами и напрочь снося гиганта. Из эмоций остались только а! о! И за ощущение боль в прикушенном языке. А впереди темнело круговерти рук, тел, мячей, копий, и отсюда нельзя было разобрать, кто с кем сцепился. Веревка плясала на крупе, смахивая стрелы, отворачивая нацеленные на нас копья, не забывая при этом служить мне поводьями. Ваше сиятельство! Около Дарья остановился генерал Свафт. Мы пробуем пробить их оборону, какая они нашу, но силы пока равны. «Вижу», — сквозь зубы проговорил дарье вглядываясь в увеличительный кристалл. Силы действительно были равны, как и защита и численность бойцов у обеих сторон, и это означало, что перевес мог вызвать даже крохотный камушек, точнее, два. Зря его высочество не верил в пророчество. Похоже, все идет к тому, что судьба битвы решится не в драке. «Что это?» — он указал на одинокого Тора, вторгшегося в задние ряды солдат. «Откуда он здесь?» «Действительно, откуда?» – удивился генерал. «Они должны были ударить с левого фланга одновременно с белыми». Дарья выругался. «Вечно эти зеленые что-то напутают». «И за ними вся кодла», – мрачно заметил генерал, указывая на темный ручей, вторгавшийся в синие ряды. «Лично прибью этого героя», – пообещал генерал. Но Дарья помотал головой. «Приказ группе лучников – сосредоточить огонь на переднем Торре!» Пусть снесут седака, во что бы то ни стало. Он не должен добраться до врага.